Глава 37. Азис. Не могу сегодня понять свое состояние. Мне бы радоваться, ведь у нас наконец все наладилось с Каролиной, но не могу. Что-то с самого утра тянет к ней с огромной силой, и дел, как назло, не в проворот. Прошлое полнолуние меня очень сильно удивило. Радостью стал тот факт, что она сама пришла, а что было потом словами не описать. Я почувствовал себя маленьким щенком, который радуется каждой косточке. Она не стала ни с кем вступать в конфликт, спорить, что-то доказывать. Лина поступила мудрее. Показала всем, что у нее есть свои традиции, но если стая так важна молниеносность, она готова им ее дать. Выходку оценили. То, что больше ее не выпущу из дома, решили сразу и очень удивился, когда она выдала свои условия проживания на одной территории. В одной постели? Да легко, я только за. Не приставать? Ну, сложнее, но выполню. Сначала, правда, так думал, а потом понял, в чем была вся штука. Ее эти тряпочки на теле вызывали восторг и дикое желание обладать своей самкой в полной мере. Каждая ночь была испытанием на прочность. Сам себе удивлялся, как справляюсь. Скорее всего повлиял тот факт, что в полнолуние она приняла метку и была под боком. Волк хоть и был недоволен, что оставался без сладкого, но не сильно бунтовал. С работы стал приходить вовремя. Проблемы действительно разрешились, а помощник в виде мужчины реально оказался полезнее. Смотреть за Линой во время готовки мне нравилось. Она была на своем месте, а наши задушевные беседы грели душу. Не хватало для счастья только топота детских ножек. Если до этого думал, что не готов к ним и стоит подождать, насладиться любимой, то сейчас понял, что не хочу терять и дня, особенно если учесть, что у нас все налаживалось. А теперь и свадьба. Как люди сделаем все через месяц, а перед стаей официально объявим в полнолуние? Как раз надо будет обновить метку. Когда сделал ей предложение, почувствовал, как волчица уверенно встала на лапки и стала радоваться вместе со своей хозяйкой. Черный не стал долго думать. Извал звал ее теперь с утроенной силой. Мне кажется, что когда я спал, он все равно продолжал терроризировать пару, иначе как объяснить тот факт, что днем он мирно посапывает, хотя раньше помогал нам всех рычать. Но, ну, может, оно и к лучшему. Пора Мохнатую доставать. Интересно, Таня ей сказала или еще нет? У волчицы уже, кстати, появился животик. Девлет с нетерпением ждет, когда сын начнет пинаться. Хочется быть с ним на одной волне и ждать шевелений собственного ребенка, Но пока, увы, после полнолуния, надеюсь, все изменится. Хотя не подпускать меня обещали до человеческой церемонии к лакомому кусочку. Тут мы еще посмотрим, кто кого. Волчица уже довольно хорошо встала на лапы и может в любой момент подтолкнуть человека к паре. Они одно целое, и желания у них одни на двоих. Просто человеческая сущность гасит инстинкты и подавляет желания. А лично мои инстинкты сейчас вопят об опасности. Не могу с собой ничего поделать. Все из рук валится. Так хочется к ней. К малышке. В обед не выдержал. Я уехал, перенеси все совещания на завтра. Сказал помощнику и поехал к Лине. Водитель ехал довольно быстро. Но мне казалось, что мы еле движемся. Город, на удивление, был не сильно забит. Я-то привык ездить в часы пик. А тут небольшое затишье. Что же нас так тревожит? Не к добру все, ой, не к добру. Неужели отшельники снова всплывут? Не хочется в такое верить. Ольга не знала о других, но не факт, что их нет. Надо было все же приставить Каролине охрану. Так бы было чуть спокойнее. Луна, кому я вру? Спокойно мне может быть только в том случае, когда она рядом со мной. Телефон неожиданно зазвонил, и я принял вызов. Да, Деф? Ты куда уехал? Собрание уже хотели провести, все утрясти, чтобы до полнолуния мозги всем озадачить. Голос друга был удивлен, но мне плевать. Сейчас на все плевать, кроме пары. Я к Лине уехал. Сердце не на месте, будто чую. Сам не могу понять. Прерываю его пламенную речь, потому что он может вещать довольно долго, когда дело касается срыва совещаний. Все будет нормально. Ты накручиваешь сам себя. «Просто страх перед полнолунием, не Дрейф? Хотел вывести на позитив, только не вышло. «Нет, это не из-за этого. У меня предчувствие. Я скоро буду. Он знает, что если я сказал «предчувствие», значит дела действительно дрянь. Такое было лишь однажды, когда родилась Лина. В тот день меня тоже окутало именно предчувствие. Не «чуйка», а «предчувствие». «Не знаю, как вам объяснить тонкую грань между этими схожими понятиями». Мы отключились одновременно, и я увидел нужное здание. Стоило припарковаться, быстро вышел из машины и зашел. По запаху найти мою девочку не составило труда. Она суетилась с рабочими в центральном цеху, указывала, какую стену красить в какой цвет, где они не заклеили стекла, что уже были вмонтированы в стены. Работа кипела, если коротко. Рабочая суета не давала чувства спокойствия. Хотелось все время озираться, что я и делал, пока не дошел долины и не обнял. Привет! обвела шею руками и улыбнулась. Привет! Я по тебе соскучился. И оставил короткий поцелуй на губах, прислушиваясь к волку. Вроде с местом все же мы угадали. Тревога приобрела другой оттенок: Мы теперь в стадии охраны. Может, уговорить ее уехать домой? «Да, так и сделаю». «Я тоже. Но ты мне мешаешь. Нам надо успеть все закончить и в срок». Довольно ворковала истинная. В последние денечки она стала очень ручной, если это можно так назвать. Стоило нам оказаться рядом, как Лина становилась очень ласковой и покорной. Видимо, волчица уже близка. «А может, ну ее эту работу?» «Я бессовестно сбежала, желая побыть с тобой. Предлагаю и тебе сделать то же самое». Завалимся домой, приготовим на пару ужин и проведем время с пользой». Старался как можно более непринужденно разговаривать, а у самого каждая мышца напрягалась от нервов. «Нет уж, у тебя империя, а я на старте. Мне нельзя. Не разлагай трудовую обстановку». Промурлыкала прямо в губы, отчего захотелось прижаться к ним и не отпускать никогда в жизни. «А если я очень сильно попрошу, даже готов ужин приготовить лично?» Сильнее прижимая к себе, старался уговорить своенравную девчушку, которой всегда надо делать все по-своему. «Сам?» — с удивлением спрашивает малышка. «Ага». Еще и кивают для полноты образа. «Вот прям весь ужин?» «Да». Снова кивнул в подкрепление слов. «И мясо, и гарнир, и даже твои салатики. Ну так что?» «Ну...» — сделала вид, что задумалась, Аля тут интереснее. «Ах ты!» Она еще и думает. Ей самый завидный мужчина на ужин утягивает домой, а она еще и думает. Пытался смеяться, чтобы не почувствовала, как деревенеют мышцы. Словно что-то вот-вот должно произойти. Ладно, я согласна. Но ужин с тебя. Я устала. Выматывают эти командирские функции. Решила немного пожаловаться, моя девочка. Я думаю, смогу придумать, как поднять тебе настроение. Наклонился, чтобы поцеловать. Но тут произошло то, чего я так боялся. В соседнем здании как-то странно сверкнуло. И пока я поднимал глаза, чтобы осмотреться, послышался шум битого стекла. Еле успел поменяться с линей местами, укрывая собой от пули. Рану жгло, а от силы удара ноги резко ослабели. А потом в меня попала и еще одна. Видимо, одной им показалось недостаточно. «Всех найду и всем устрою райскую жизнь». Сквозь вакуум в голове доносились только крики моей девочки и слезы. Каролина «Нет, Азис, нет!» Я то кричала, то шептала, прижимая его к себе. «Что вообще только что произошло? Кто в нас стрелял? В кого они целились? В меня? В кого же еще, раз он так резко закрыл меня с собой, загораживая от пули? Нет, так нельзя! Он не должен был пострадать из-за меня!» Азис, я прошу тебя, открой глаза, родной мой, открой. У нас с тобой все-все будет хорошо. Я тебе обещаю, только открой глаза. Я тебя доставать больше не буду, честное слово. Даже дома сидеть буду, хочешь? Я глотала слезы в со словами. Не знаю, можно ли было что-то разобрать из моей каши. Плевать. Главное, чтобы с ним все было в порядке. Ни он, ни я не заслуживаем такого. Никто не заслуживает умирать из-за чьих-то амбиций. Кто ему отомстил? «Каролин, отпусти его!» Рядом появился Четин и пытался оттащить меня от истинного. Но я вцепилась в него мертвой хваткой. «Луна, прошу, ты делаешь только хуже, пока пуля в нем, он теряет много крови. Дай мне вытащить ее, чтобы вы ушли отсюда под ручку». Последние слова немного успокоили и дали надежду. «Он правда сможет встать?» «И с ним все будет хорошо?» Смотрела в глаза мужчины и читала в них уверенность. «Хорошо. Если бы там ее не было, не смогла бы отпустить». Я и так еле разжала пальцы, вцепившиеся в пиджак любимого. Сердце, что секунду назад стучало с бешеной скоростью, сейчас замерло. Я наблюдала, как Четин ловко переворачивает Азиза на живот и рвет одежду. Не смогла смотреть, как борются за жизнь самого родного человека и огляделась по сторонам. Вдоль окон уже стояли коробки, блокируя видимость, а перед зданием бегала охрана. Видимо, зверь Курта что-то почувствовал, что тут сразу вся помощь подоспела. «Мне ведь сегодня никуда не хотелось. Только дома, нежиться в кровати. Но дела заставили переселить себя и прийти. Лучше бы была лентяйкой. Боже, пусть он только выживет. Я, честно, больше никогда не буду игнорировать тревожные звоночки». Поджала ноги к груди раскачиваясь с стороны в сторону, стараясь хоть немного успокоиться. Мы не виноваты в том, что произошло. Не виноваты. Максимум я. Потому что появилась в его жизни. Потому что рядом. Неужели кто-то так меня ненавидит, что готов таким образом избавиться и от вожака? Неужели одна из самок все же решила мстить? Или человеческие конкуренты? Тоже, может быть... Нет, сейчас надо думать не о том. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пусть он начнется. И тут послышался хриплый вздох. Азис немного дернулся, переворачиваясь на бок, но кривился от боли. Потерпи немного, рана серьезная. Хорошо тебя задели. К ночи заживет, я тебя сейчас заклею, поедете домой, говорил Четин своему Альфе. Лин! тихо позвал Азис, видимо, пока слова давались ему трудно подползла к нему и схватила за руку, чтобы чувствовал. «Вот она я, рядом!» «Я здесь, со мной все хорошо!» Унимая слезы, отвечала ему. «Слава Луне! Я бы себе не простил, если бы с тобой что-то случилось!» Вместе со словами из моего мужчины вырывался кашель. Видимо, это нормально при такой ране, раз друг семьи не реагирует и занят своим делом. «Что ты такое говоришь? Я тебя сейчас сама хочу стугнуть!» Радуйся тому, что тебе и так досталось. Попытка шутить удалась. Мужчина немного рассмеялся, закашливаясь Адев странно на меня посматривал. И пусть. Самое главное сейчас отвлечь любимого. Жестокая ты. И кого мне в пары богиня уготовила? Ни грамма совести. У меня? Да это мне надо спрашивать у Луны, за что мне такого глупого истинного дала. Нет, чтобы на пол упасть, он самой пули ловит. И снова смех. «Пусть лучше смеется. Мне так спокойнее». «Ладно, голубки, домой. Я тут совсем разберусь. А вы под охрану. Встать можешь или донести до машины?» Совершенно серьезно спросил Давлет. «Дойду. Только помоги немного опереться». Было видно, что показывать слабость не хочет. Стыдно. Он же вожак, а в итоге без помощи не может даже дойти. «Ничего, потом поправит авторитет». Его никто не осудит, а кто посмеет, того покусаю. Даже без волчицы покусаю.